Глава 12. Ожидания наши не оправдались примерно совсем. Вопросы про куда мы пропали явно оставили на потом. Потому что Анклав был в панике, и всем было глубоко плевать, куда мы летали и за каким чертом. Более того, домой нас даже не отпустили сразу, а едва мы выбрались из самолета, потащили на совещание. Примерно о том, что случилось, догадались немногие. Терренс, например, которому я рассказывал больше. Но все равно эфир замолчал.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 пасеньки и шапка». «Что с базами делать?» — спросил кто-то. Ворон жестом переадресовал вопрос мне. «Оставить где есть», — повернулся экзалу. к залу. «Укомплектовать личным составом по минимуму, воевать уже не с кем. Лишь бы от тварей могли отбиться и нести дежурство». «Поддерживаю», — сказал Терренс. «Нам будет нужен каждый человек». «Гарден-Сити», — сказал я. «Что с Гарден-Сити?» — Ворон снова обернулся ко мне. «Федералы организовывали там форт-пост».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 «Как можно больше указателей и листовок везде?» — снова заговорил Терренс. «Люди должны знать, куда идти. Патрули на дорогах, облеты с воздуха. Все как раньше, но интенсивнее. Банды исчезли, так что нет угроз того, что будут засады на маршрутах, и кто-то будет уничтожать указатели. С облетами пока не очень. Все пилоты будут нужны на перегоне техники. Нужны группы водителей, те, которые могут вести броню», — вступил Шон. «Я согласен с тем, что надо тащить сюда все, что получится, как можно больше». «Давайте организуем несколько наземных патрулей. Джи-вагены и пикап, нагруженные указателями». «Мы так уже делали», — сказал Терренс. «Пусть ездят по дорогам, от БАС и устанавливают. И все равно нужны листовки». «Тут я поддержу», — поднял я руку. «Нам надо спасти как можно больше людей». «Флорида», — снова вмешался Шон. «Кто полетит во Флориду и на чем?» Настя быстро потыкала пальцем в планшет, где у неё была какая-то программа с расчётом дистанции между аэропортами, затем сказала. «Дуки-Вест две с половиной тысячи миль. Для Пилатуса предел возможностей. Если сильный встречный ветер или придётся облетать шторм, будут проблемы. Можно воспользоваться тем Геркулесом, который мы пригнали. Он точно долетит. Что нужно сделать?» Уоррен повернулся к ней. «Обслужить, заправить. Специалисты у нас есть. И с утра мы можем вылететь».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 «Значит, берите завтра все, что может понадобиться, всех, кто может понадобиться, и вперед. И уже оттуда решайте, как двигаться на тот же Гарден-Сити и дальше. Если у Терренса получится, у вас будут еще люди. Туда специалисты нужны в первую очередь, которые разберутся, как снова запустить электричество и смогут сделать что-то с нефтью. «Возьмите резервный генератор с базы», — сразу сказал Терренс. «Для начала. Ворон, я отдам несколько человек. Посмотрим, что можно сделать», — кивнул тот.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 а кто-то из этих ребят наверняка умел водить самолёт. «Может, и так», — кивнула Настя. «А как ещё? Исчезли и они, и Мич. То есть вся компания была агентами федералов. Зачем им тогда надо было так настаивать на совместном полёте? И всё шито-крыто, не вернулись с и всё. Поискали бы, не нашли, но это бывает, мы вполне могли и от курса отклониться, запас топлива позволял, мало ли куда бы полетели. «Ты хочешь переехать в Бафало?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 Маленькие сикорские 300, которые швейцары, летают очень далеко, я помню, и доп-баки можно поставить. Я теперь всё про вертолёты читаю, что в руки попадётся. Их там было, их там стояло, это я точно помню. Или взять с аэродрома 206-й Старичок управляется как Хьюэй, даже проще. То есть я смогу с ним справиться, а летает далеко. Дозаправлюсь да в Грейтфоллс и оттуда в Баффало. Даже людей смогу прихватить. Он у нас, к слову, с доп-баками.